быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Послание к филиппийцам апостола Павла. Сын своего времени Варфоломей нашел осуществление своей мечты на поприще монашества. Однако путь, к которым пришел Кавел,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 то в своих размышлениях об иночестве он обратился к образам основателей русского монашества Антония и Феодосия Печерских. Их жизни и подвиги были известны ему из Киева-Печерского потеряка и житий обоих преподобных. С этими популярными произведениями древнерусской литературы Варфоломей познакомился, вероятно, еще в Ростове, Городе, где киевская культурная и религиозная традиция ощущалась сильнее, чем в каком-либо другом центре Северо-Восточной Руси. Разумеется, он не стремился копировать биографию Антония или Феодосия. Но, всматриваясь в их образы, он понемногу усваивал и их отношение к миру, их принципы общения с Богом и людьми.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 Был практичен и деловит, умел жить среди людей и подчинять их своему влиянию. В разные периоды жизни Варфоломея Сергия на первый план выступало то Антониевское, то Феодосиевское начало. Он словно соединил в себе особенности этих двух характеров. Отличительной чертой личности Антония, как она представлена в Киево-Печерском потеряке, была постоянная обеспокоенность недостижимостью идеала. Он то уходил на Афон, столицу византийского монашества, то возвращался на Русь, то вновь покидал Отечество, потрясенное очередным злодеянием князей – В основанном им Киевском пещерном Печерском монастыре он возглавил небольшую общину подвижников. Но едва лишь жизнь их наладилась, как Антоний, вновь отказавшись от всего, уединился в отдаленной пещере. Этот дух постоянной невдовлетворенности,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 В поисках подходящего места для поселения братья исходили десятки вёрст по лесным дебрям. Наконец они нашли то, что искали. Большой, поросший лесом холм, у подножия которого тек ручей. Ни на самом холме, ни в окрестностях не было никакого жилья. Кто из братьев облюбовал этот плавно возносящийся к вершине холм,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 как старшему и наставнику принадлежало решающее слово. И вот уже кирилловичи, засучив рукава, рубят лес, очищают бревна, складывают сруб приземистой избушки. Рядом с избушкой или по-монашески кельей вскоре выросла небольшая часовня.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 Часовня вполне годилась для удовлетворения духовных нужд отшельников. Она служила им своего рода молитвенной кельей. Неизвестно, сколько времени братья прожили вместе. Вероятно, не более чем год-полтора. Уход Стефана в Москву житие Сергия рисует, как бегство перед трудностями пустынной жизни. Вероятно, в этом только малая часть правды. Главное же заключалось в том, что Стефан искал возможности учить, находясь среди людей. Отшельническое житие было для него не конечной целью, а лишь ступенью на пути укрепления духа. Он пришел в Москву не как безвестный монах, из Мирского Ходьковского монастыря, а как отшельник, закаливший дух в борьбе с демонами пустыни. Таков был путь самого Иисуса. После сорокодневного искушения дьяволом в пустыне он вернулся к людям в силе духа. С 1338 по 1339 года началось одинокое подвижничество Варфоломея. Молчание стихия, в которой формируются великие вещи, говорил Кэрлейл. После ухода Стефана Варфоломей с головой погрузился В эту невидимую стихию. Его окружило таинственное безмолвие природы. Оно очищало душу от шелухи повседневности, Возносило ее к небесам. Перед мысленным взором юноши Вставали образы Иисуса И ангела пустыни Иоанна Предтечи.